Глава двадцать первая. Спасение. Голова раскалывается, рука сейчас волдырями покроется, в ушах странный писк, и я, не выдерживаю, сжимаю виски пальцами и морщусь. «Хватит!» — прошу я. «Пожалуйста!» «А ты сделай то, что я хочу, и тебе мигом станет легче», — издевается наследник. «Что делать-то?» Тоже на шею ему прыгнуть, а не пошел бы этот чешуйчатым лесом. Я замужняя дама. И он не так неотразим, как хочет думать. Нет, я бы могла в теории потешить самолюбие мужика, но не такой же ценой. Я сейчас в обморок упасть готова, а не изображать из себя влюбленную дурочку. Что за манеры вообще? Звон в ушах усиливается. Я со стоном опускаюсь на колени, в глазах темнеет. Мне больно. Сжимаю голову руками. Хватит. Садисту хоть бы что. Уложив бесчувственную, но живую, я очень на это надеюсь, Белинду на пол, он подходит. Мне же сразу захотелось убежать, потому что боль стала сильнее. Будто бы чем ближе я к нему, тем разрушительнее воздействие. Увы, не вышло. Двигаться не получалось, хотелось провалиться сквозь пол, лишь бы стало легче. Воздух будто пропитан ядом и кажется очень тяжелым. Не получается себя контролировать, и ощущение такое, что мое тело — жидкость, а может даже газ. «Как интересно!» — тянет дракон, садясь передо мной на корточке. «Сопротивляешься! Так отчаянно! Но зачем?» Ради чего? Что такого ты чувствуешь к моему брату, чего, как думаешь, не почувствуешь ко мне? Пока я чувствую только боль, но напоминание о Баларде кажется мне сейчас спасительной соломинкой. Мой единственный защитник здесь, он же уже помогал с гарпией и не дал мне умереть в огне, даже не ругался за разгром гостиной». Я вдруг четко осознаю, что спасения от ненормального садиста я не дождусь. Сиджисвальд в день знакомства швырнул меня в стену. Просто ни за что. С чего бы ему беспокоиться о моей целости и сохранности сейчас? Он реально не понимает, что флиртовать пытками – провальная идея. Удивляется так искренне? В голове ни одной мысли, я пытаюсь отползти от него, но тело не слушается, все мои мышцы будто затекли и потеряли чувствительность. Даже попытайся я сейчас воспользоваться магией, чтобы защититься, дракон определенно в ней искуснее и быстро оборвет мои попытки. Мне конец. Боги, я почти согласна изобразить увлеченность принцем, жаль только двигаться не могу. Даже обнять его готово, если ему так сильно хочется. В глазах уже темнеет. Адалард. Будто по волшебству стоило подумать о муже, губительное воздействие принца резко прекращается. В глазах немного светлеет, и я понимаю, что прижата к чему-то, напоминающему распаленное солнцем камень. Напоминающему распаленный солнцем камень. Звон в ушах тоже стихает. Сквозь угасающий гул слышу страшный рык. Наверное, другая нормальная девушка выбежала бы в коридор с визгом, но я лишь теснее прижимаюсь к шершавой темной поверхности. Сил на страх не осталось. — Ларт, что ты творишь? — слышу я усмешку Свальда. Обратился в помещение. «Ты же генерал армии, должен лучше контролировать эмоции. Там девчонка лежит. Раздавить хочешь?» «Снова потерял самоконтроль? Я не хочу делать ремонт в замке». Я отлепляю голову от камня. Так это драконий бог со спины меня прикрывает сложное кожистое крыло. «Не сожрал. Снова». Видимо, уже привыкаю, что мой муж может стать большим зубастым чудовищем, поэтому так спокойно отношусь к его появлению. Успел. Пришел спасать. Интересно, дракон почувствовал, что мне плохо, так же, как я чувствовала его гнев. Адалард немного отводит крыло и поворачивает голову. Я вижу выразительный красно-оранжевый глаз. Хочет убедиться, что я цела. С благодарностью прижимаюсь к его теплому боку и снова оказываюсь спрятано под крылом. Как птенчик. Кому расскажешь, не поверят. Слышу, как Адаларт снова рычит. «Брат, тебе стоит успокоиться!» Лениво тянет Сиджесвальд, на что черный дракон рычит громче, и я невольно вздрагиваю. «Сбавь, Тон!» злится наследник. И помни, с кем говоришь». Черный дракон издает странный, похожий на успешку звук, после чего его кожа на миг становится горячее. «С удивлением наблюдаю, как младший принц меняется, и парой ударов сердца позже я оказываюсь прижата не к дракону, а к широкой груди с тренированными мышцами. Тебе лучше уйти, Сиджа». Адалард рычит словами, но большой разницы по звучанию с драконьим голосом я не слышу. «Я сейчас на грани того, чтобы бросить тебе вызов». Наследник поднимает бровь. «Дуэль? Ты хочешь крови родного брата из-за какой-то человечки?» «Из-за своей жены», — опускает подбородок Адаларт и задвигает меня за спину. Если ты еще раз к ней приблизишься, встретимся в вызове, и мы оба знаем, чем кончится дело. Я понятия не имею, о чем они говорят. Угроза достаточно существенна, чтобы он прислушался и оставил меня в покое. Как минимум, пока Адалард видит. Вот и подружились. — Ладно, я тебя услышал, — поднимает ладони Сиджисвальд. «Твою женщину не трогать!» На его лице примирительная улыбка, когда он переводит взгляд на меня и вдруг кланяется. «Я приношу свои глубочайшие извинения, леди Ландеберт, и обещаю впредь не подвергать вас воздействию подобного рода. Видите ли, я беспокоюсь за судьбу младшего брата» и хочу знать, что рядом с ним достойная и верная супруга, которую не привлекут сладкие речи, магия или чужой статус. Мой братишка эмоциональнее, чем хочет показать. А Даллард снова странно рычит, но Сиджисвальд не обращает на это внимания и продолжает. «Пусть это не станет уроком и для вас», Вы обречены на его компанию до конца своих дней. Других мужчин у вас не было. Наследник усмехается. Если, конечно, вы не схитрили во время свадебного ритуала, полагаясь на силу дара и способность тела сопротивляться пламени, и не будет. Не всех мой брат удостаивает чести получить предупреждение». Другие поклонники, выражающие интерес к вам или вызвавшие его у вас, могут не успеть даже отследить момента, когда лишаться жизни. Подумайте об этом и сделайте выводы. Он снова кланяется, и я только глазами хлопаю. Меня пугает то, что принц Сиджисвальд, будущий правитель Аратара, извинился передо мной, простой девчонкой, из не самого знатного рода. Он еще и поклонился. Дважды. Наследник протискивается к выходу, а Далард провожает его глазами, и как только тот закрывает за собой дверь, вонзает острый взгляд в меня. «Как прикажешь это понимать? Я отправил тебя готовиться к свадьбе, а ты решила флиртовать с моим братом?» Меня будто кипятком ошпарило. Вот ведь, гаденыш, я только сейчас поняла, насколько двусмысленно звучало извинение Сиджесвальда. Он же извернул все в обратную сторону, будто это я к нему клеилась. Я, нервно растягиваю губы в улыбке, это не то, что ты подумал.